Глава 6, часть 2. Автостопщик. Не знаю, сколько я проспал, но разбудило меня вежливое постукивание чем-то металлическим по руке. Открыв глаза, я увидел два отверстия прямо перед носом. Передо мной стоял мужик с ружьишком. Увидев, что я проснулся, он сказал мне негромко. Ты это, парень, давай вставай и вали отсюда. Странно, но он был не зол и вполне спокоен. Он продолжил. Я вижу у тебя реально какие-то проблемы, я не знаю кто ты и каких дел ты натворил, я тебя не видел если что, ты ко мне тоже не заходил, понял, понял, понял. Он опустил ружье и вышел из сарая, я кряхтя медленно поднялся и пошел на выход, мужика нигде не было видно. Я решил не действовать ему на нервы и быстро покинул двор, выйдя из калитки, тихо закрыл ее. Ночью кажется шел дождь, вся трава была в росе, нижняя часть штанов сразу намокла. Ботинки были хорошими, из натуральной кожи, я отдал за них приличную сумму, поэтому они держали ноги в сухости. Я голодный, но почти сухой, поплелся в том направлении, в котором указывал местный житель. Ноги болели, вчера я их стер, были мозоли. Ботинки все-таки не спортивные кроссовки. Через несколько часов, которые меня утомили, я вышел к трассе. Нужно было поймать машину, это было довольно тяжело сделать из-за того, что мало автомобилей управлялись водителями, большинство машин ехали автоматически, и водитель не мог увидеть автостопщика, занятый своими делами. Да и вообще, мало какой водитель решался подобрать попутчика, на отдаленных трассах орудовали бандиты. Я стал голосовать, надеясь, что меня кто-то заметит. Через 15 минут мне повезло, меня увидел водитель какой-то колымаги без автопилота. Он, проехав еще десяток метров, остановился. Я подбежал к машине и в открытое окно спросил. Здравствуйте, мне бы до труда города или хотя бы в ту сторону. Конечно, мужик, а что ты тут делаешь в таком виде? Я хоть и не довезу тебя до нужного места, но частично тебе по пути со мной. Я молча полез в машину. Мы тронулись и покатили по дороге. По моим расчетам, до рабочего города ехать было около половины суток. Мужик включил радио, он иногда подозрительно косился на меня, осматривая, но ничего не спрашивал, мы успели проехать всего километров 30-40, как вдруг сзади к нам пристроилась подозрительная машина, она не держала дистанцию, а ехала почти в упор к нам, водитель этого даже не замечал, но я начал беспокоиться. Вдруг автомобиль спереди, резко начал сбавлять скорость. Водитель не успел среагировать и мы легонько задели его задний бампер. «Да это же автоподстава», – подумал я. «Сейчас вылезут братки и начнут требовать с нас деньги. И это еще в лучшем случае. Кажется, дальше мы не поедем. Пришлось прижиматься к обочине. Когда мы остановились, из автомобиля выскочили люди с автоматами и окружили нашу машину, направив на нас оружие. Один из них заорал. «А ну, вышли оба!» Мы подчинились. Медленно вышли с задранными вверх руками. О oh, нет, это не автоподстава, похоже это местные бандиты. Государство обеспечивало безопасность в основном только в крупных населенных пунктах и городах. То, что было между городами, то есть поселки городского типа и просто трассы почти не охранялись, что уж там говорить о деревнях. Таким образом, безработные граждане часто уходили вот в такие банды. Они жили как партизаны, перебиваясь грабежами крупных грузов и угонами автомобилей. У них были даже свои бандитские хутора. какой то средневековье, блин. Их практически не ловили, так как государственная власть была довольно слабой и не выделяла дополнительных бюджетов на поимку или уничтожение таких группировок. А у корпораций просто не было никаких интересов это делать. Крузы, которые перевозили по дорогам корпорации, охранялись неплохо. Их фуры были хорошо оборудованы и могли противостоять нападениям. водители имели оружие, сами же дальнобойщики проходили военную подготовку, но чаще же именно военного учили водить фуру и давали должность дальнобойщика, было выгоднее защищать груз, чем поддерживать порядок на всей протяженности трасс и дорог. Итак, мы вышли, к нам тут же подбежала парочка бойцов и начала нас обыскивать, они не выглядели крутыми вояками, скорее просто мужиками с пушками. Возможно, они даже не имели опыта боевых действий. Конечно же, они бы нашли пачку банкнот в моем кармане. Поэтому я решил схитрить. Взял примерно половину и сам протянул бандиту. Он ухмыльнулся. Принял пачку и не стал обыскивать этот же карман. Таким образом я сохранил часть денег. У мужика же забрали все деньги, телефон и сняли часы с кольцами. Машину мы тоже забираем, а ну пошли вон отсюда. Один из них сел за руль колымаги моего водителя. Они все погрузились в свои машины и уехали, обдав нас дымом и пылью. Я в принципе немного потерял, а вот мужик изрядно расстроился. Мы с ним пошли вдоль дороги. Он сказал мне, что скоро будет заправка. Мы иногда переговариваясь, шли какое-то время. Скоро вдалеке появилась заправка, мы ускорили шаг и уже в ближайшие 10 минут дошли до нее. Бывший уже водитель сказал, что позвонит другу, на заправке был телефон и тот его заберет. Он как раз ехал с ним увидеться в небольшой город неподалеку, мы с ним расстались. Я очень хотел есть, имел смелость в кармане, решил купить орешков из автомата. Я стоял и раздумывал, что же делать, как вдруг к заправке подъехала огромная оборудованная по военному грузовая фура. Из нее вышел водитель и начал заправляться. Он был в бронежилете, на поясе висела кобура с пистолетом. Я решил попутать удачу, направился к нему. «Привет, можете подвести? Ты что, не видишь, что я водитель грузовой фуры? Нам не положено брать попутчиков. А вдруг ты сообщник грабителей, Представишь, к моему горлу нож и все, доездился?» Недоверчиво воскликнул водитель. «Можете меня обыскать, у меня нет никакого оружия!» Заверил его я. Нож я потерял, когда бежал по лесу. Было, конечно, жаль потерять эту память о моем дедушке, но этот нож в любом случае пришлось бы выбросить, так как в трудогород с ним не пустят. «Я ехал на попутки, нас ограбили и отняли машину, я вам заплачу!» Я вынул тонкую пачку денег и показал Ему. Он немного подумал и понимающе сказал. Грабители, говоришь? Вот подонки, не могут крупный груз захватить, так уже стали на простых людей набрасываться. Он сграбатствовал пачку и сказал. Сейчас заправлюсь и садись, я тебя открою. Он несколько минут заправлял грузовик, расплатился и полез в кабину. Я ждал, пока он откроет мне дверь. Он открыл замок, я залез внутрь и мы поехали. Он спросил, «А тебе куда надо-то? Я еду в ближайший трудогород, продукты везу им». «О, это очень хорошо, мне как раз туда и надо». Водитель не управлял машиной, она сама ехала, а он что-то печатал на клавиатуре, сидел в интернете, видимо. Водители таких машин нужны больше не как водители, хоть они сидят за передвижением. Они больше нужны для охраны груза. На стене сзади висел автомат новейшей конструкции, также сзади сидений была кровать. Водитель спит, машины едет. Водитель видимо постоянно ездил один, поэтому начал ко мне приставать с спросами, что да как. А ты где работаешь? Куда ехал? Я уже нигде не работаю. С работы уволили. Соврал я. Он почему-то за весь разговор не спросил, что я грязный и в деловом костюме делаю на трассе. Чувствовалось, что он не хочет лезть не в свое дело. А ехал ты куда? Да вот, деваться некуда, решил пойти в трудовой город. Не бандитам же мне идти. И то верно. А я вот уже 10 лет езжу, работал военным всю жизнь, надоело. «Не получилось дослужиться до начальства. Служил в специальном отряде». Водитель был уже почти стариком. Видимо, не хотел идти на пенсию. «Знаете, мой дед тоже был военным». Он ностальгически улыбнулся и сказал... Раньше все было лучше, и платили больше, и работа была менее опасной. Это сейчас на каждой дороге по банде орудует. Мне нравится работать водителем. Бандиты в основном боятся нападать на таких, как я. Сидишь себе, ничего почти делать не надо. Все автоматизировано. Всего пару раз были сбои, и приходилось самому рулить. А это большая редкость. Сижу в основном в интернете, сериалы смотрю, да фильмы. Вот только эти современные сериалы полное фуфло, как будто для детей делают. Ни сюжета, ни интриги. Я не особо знаток, мало свободного времени было, повышение за повышением, работы постоянно только добавлялось, а до директора еще работать и работать. Мы с ним половину дороги болтали о современном искусстве и музыке, он был человеком старой закалки, ему не нравилась синтетическая музыка и кино, он предпочитал слушать старинные записи, сделанные людьми. Пока он ездил на фуре, стал знатоком старинных фильмов и сериалов, в современном кино уже не играли актеры. Компьютерная графика стала настолько продвинутой за счет нейросетей, что можно было создавать реалистичные фильмы и сериалы. Актеров и персонажей придумывал искусственный интеллект, основываясь на статистике и пожеланиях людей в сети. Таким образом он создавал идеальные образы актеров, брутальных красавчиков и миловидных супермоделей актрис. Если надо было, он создавал мерзких или харизматичных злодеев. Он даже придумал сюжеты на основе уже снятых человеком старых фильмов. Водитель иногда перекусывал, но мне почему-то не предлагал. Я хоть и хотел есть, но не торопился просить у него, чтобы он поделился со мной. За всю дорогу мы ни разу не останавливались, в кабине все было предусмотрено, чтобы не делать никаких остановок. Единственное, зачем останавливалась фура, это для заправки. Так, за разговорами, я не заметил, как мы доехали до пункта назначения. Город был окружен забором, под напряжением, вдалеке виднелись трубы заводов, из них столбом вверх поднимался дым. Водитель высадил меня перед пропускным пунктом, ссылаясь на то, что мне нужно пройти через него отдельно и вообще нежелательно, чтобы кто-то видел, что он меня подвозил. Я посмотрел след уезжающей фуре и направился к проходной. На проходе столпилась куча людей, поток никогда не прекращался. Прождав 30 минут в очереди, я все-таки попал в здание воробускного пункта. Внутри был турникет, а слева сидел охранник. Я сказал ему, что мне нужно попасть к руководству, тому, кто принимает на работу. Он потребовал. Ваши документы, пожалуйста. Меня обокрали по пути, еле добрался на попутках. Хорошо. Если нет документов, к вам будет представлен сопровождающий до того момента, как вас примут и зафиксируют как работника и выдадут внутренние документы. Ну, раз так нужно, Развел руками я. Мне выделили сопровождающего, который повел в здание, где находились офисы оформляющего и выдающего документы персонала. Мы быстро дошли до нужного здания, сопровождающий остался снаружи. Видимо, ему велели довести меня до оформления, а уже из этого здания не выпускали без документов. Это все нужно было, чтобы никто не смог пройти на территорию города неучтенным. Я встал в очередь к одному из окон обслуживания, ждал очень долго, наконец-то очередь дошла и до меня, окно было застеклено, внутри сидел жирный мужик, видимо очень уставший от своей работы, до меня донесся голос через динамик. Ну давай сюда свои бумажки, у меня к сожалению нет бумажек, по пути обокрали, так ладно, можно и без них, но ты не сможешь подтвердить свою квалификацию, поэтому будешь работать там где мы тебе скажем. Да я хороший специалист по компьютерной безопасности, могу пройти какой-нибудь тест на квалификацию. Ты что самый умный? Думаешь, у нас тут нужны такие специалисты? Все должности уже заняты, да никакого теста... Он мерзко передразнил меня. Для тебя индивидуально никто проводить не будет. Бумажек нет, значит ты просто мясо, которого тут достаточно и без тебя. Без документов ты можешь быть кем угодно, а вдруг ты беглый преступник? Да вы что не видите, что я в костюме, какой же я преступник? «Мне без разницы, мы можем тебя устроить без документов, но тогда на наших условиях. Точка». «Хорошо». Обреченно выдохнул я. Меня зарегистрировали и отправили в какой-то кабинет на втором этаже, чтобы получить нужные бумаги. Также меня поставили на довольствие и выделили койку в общежитии. Теперь у меня был свой порядковый номер и прописка в этом городе. Какую работу мне дадут, я пока не знал. Сказали прийти завтра утром и узнать, куда меня распределили. После того, как мне выдали стандартную одежду и обувь, уже в другом здании, на складе, я поспешил найти столовую. Я успел на ужин. Каким же удовольствием было поедать эту простецкую еду, ведь я не ел уже пару суток. После этого я нашел комнату в общежитии и устроился спать. В такие города мог попасть кто угодно, даже любой бандит, убивший десятки людей. Он мог спокойно сказать, что у него просто нет документов, приняли бы и так. В общем-то правительство даже и не отправляло ориентировки на преступников в такие города, оно искало только политических преступников по фотографиям, например. Поэтому эти города захлестывала преступность, хоть у работников почти не было что отбирать, но все же существовала внутренняя валюта, талоны. Ее выдавали, чтобы работники купили себе то, чего не выдавали по стандарту, а также на скудные развлечения. Требовалось хорошо выспаться, мое тело и так устало, и к тому же я не приспособлен к тяжелой работе, на которую меня скорее всего назначат.